Пятое. Федр. В стороне от литературных течений верхушки протекала деятельность баснописца Федра, раба, а затем вольноотпущенника императора Августа. Уроженец провинции Македонии, полугрек, Федор уже с детства вошел в соприкосновение с римской культурой и латинским языком. Начиная с 20-х годов первого века, он выпускает пять сборников эсоповых басен. Как самостоятельный жанр, басня до этого времени не была представлена в римской литературе, хотя писатели, особенно сатирики, иногда вводили басенные сюжеты в свое изложение. Термин «басня» не следует, впрочем, понимать в слишком узком смысле. Федор включает в свои сборники не только басни, но и занимательные рассказы анекдотического характера. Греческие басни фигурировали под именем Эсопа, который вместе с тем был героем многочисленных анекдотов. Федор облекает этот материал в латинские стихи. Сперва ограничиваясь заимствованными сюжетами, он впоследствии пробует перейти и к оригинальному творчеству. В заглавии Эссоповы басни по объяснению автора служит в позднейших книгах лишь жанровой характеристикой а не указанием на принадлежность сюжетов Эсопу стихотворная форма басен Федра старинный ямбический размер республиканской драмы несколько отклоняющийся от греческого типа и уже вышедший из употребления в высокой литературе, но привычный для массового посетителя римского театра Федор – плебейский поэт. Выбирая эсопов жанр, он отдает себе отчет в его низовом характере. Басня, полагает Федор, создана рабами, которые не осмеливались свободно выражать свои чувства и нашли для них иносказательную форму шутливой выдумки. Элемент социальной сатиры особенно заметен в первых двух сборниках, в которых преобладает традиционный тип басни о животных. Выбор сюжетов, хотя и традиционных, характер их обработки, формулировка нравоучения, все свидетельствует о направленности басни Федора против сильных. Первая книга открывается волком и ягненком. Сотрудничество с сильным невозможно корова, коза, овца и лев. Несогласие между сильными приносит низким новые страдания: лягушки, испуганные схваткой быков. Единственное утешение в том, что силы и богатство чаще приводит к опасностям, чем бедность, два мула и грабителей. В улучшении положений бедных Федор не верит. При изменении государственных руководителей бедняки не меняют ничего, кроме имени господина. «Осел старому пастуху». Это уже басня с политическим оттенком. Политическое истолкование получает у Федра также басня о лягушках, просящих царя. Оно отнесено, правда, к тирании Писистрата в Афинах, но составлено в выражениях, которые гораздо более применимы к утрате республиканской свободы в Риме. Кончается басня призывом к смирению – «Граждане, терпите это зло, чтобы не наступило худшее». В некоторых стихотворениях современники могли, вероятно, усмотреть актуальные намеки, хотя поэт и уверял, что его сатира не направлена против отдельных лиц. Страница 429. Например, Гелиос, солнце, хочет жениться, лягушки вопят. Он и так иссушает все болота. Что же будет, когда он народит детей? После выхода в свет первых двух сборников, автор пострадал за свою смелость. Он стал жертвой гонения со стороны Сеяна, временщика императора Тиберия, и попал в трудное положение. В своих следующих книгах он ищет покровительство влиятельных вольноотпущенников, Сатира становится гораздо более невинной. Публично пикнуть преступление для плебея, цитирует Федор Энне. Все чаще появляются басни отвлеченного типа, анекдоты исторические и современной жизни, бытовые новеллы, вроде сюжета о неутешной вдове, эфесской матроне, петроне. аритологии даже безфабульные стихотворения описательного или поучительного содержания. Автор проявляет большую склонность к популярно-философскому морализированию. Федер ставит себе в заслугу краткость. Повествование его не задерживается на деталях и сопровождается только немногословными пояснениями морально-психологического характера. Персонажи выражаются сжатыми и четкими формулами. «Язык прост и чист». В результате некоторая сухость, а иногда и недостаточная конкретность изложения. Наровоучение не всегда вытекает из рассказа. Уже современники упрекали баснописца в чрезмерной краткости и темноте. Обидчивый автор резко полемизирует с этими завистниками и склонен очень высоко расценивать свои литературные заслуги как создателя нового жанра римской поэзии. Слава, которую Федор ожидал, пришла не скоро. Литература верхов игнорировала его. Сенека в сороковых годах называет басню жанром, неиспробованным римскими дарованиями. Федра он или не знает, или не признает. В поздней античности басни Федра, изложенные прозой, вошли в состав басенного сборника, так называемый Ромул, который в течение многих веков служил для школьного обучения и являлся одним из важнейших источников для средневековой басни. Подлинный Федор стал широко известен лишь с конца XVI века. Как подлинный, так и переработанный Федор был посредствующим звеном между греческим эсопом и новой европейской басней. Многие басни Федора были использованы французским баснописцем Лафонтеном, Со стороны сюжета восходит к Федору такие общеизвестные басни, как Волк и гненок, Ворона и лисица, Волк и журавль, Лягушка и волк», Петух и жемчужное зерно, а также ряд других, получивших в русской литературе классическое стихотворное выражение у Крылова. Это высокохудожественные и национально самобытные произведения. реалистически обобщающее явление русской жизни